Глава тридцать восьмая. Пока Джо и Делли сидели на полу в его кабинете, мать девочки закончила накрывать на стол в кухне. В руки, женщина сделала полшага в губь кабинета. «На этой прекрасной ноте и приглашаю вас обоих за стол», — крикнула она. Два голоса смешались в ответ на ее приглашение. «Спасибо, мисс Света», — ответил Джо. «Спасибо тебе, мамочка». Не осталось только Дели. Из всех таих, кто сейчас находился в стенах дома, больше всего хотелось сесть его хозяину. Поэтому он не стал медлить и, встав на ноги, направился на кухню, где уже был накрыт стол, братство которого поразил воображение мистера Тёву, Это из-за некоторой своей скупости обычно питался ищится болтынья и магазинами пути что хорошо для взрослого мужчины, то для ребенка нет не лучше скорее с вот Возможно, такое определение следует ведь ко всем детям, а то, как юдо наследится семьей. Йонс. Дело в том, что пока Джо с ним поглощал, тоже был на столе, маленькая девочка елзала на столе и со скучающим видом ковыряла вилкой в свой тарелке, и только когда пришло время пить чай, она немного оживилась и, не отказываясь себе в сладком, взяла пару и клев. «Дорогуша, нельзя же ничего не есть и братьте только сладости!» – миссис Йодз пришла на воспитательный тон. «Ма, перестань, я просто...» – смутился ребенок. Жодный не решил, не вмешиваться, в вот этот обмен реплика между матерью и дочерью. Ему показалось, что соседка начнет упрекать его за то, что ее дочь ничего не ест. Мол, смотря на то, как вы быстро все съедаете, девочка подумала, что лучше не вырывать вас вас кусок оставить, как есть. «Мистер Терл», – вратилась к женщина, – «вы не проводите нас до ворот, в противном случае...» «Что, это все? прибил ее дочь с оттенком явного разложения. «Делия, не обижай маму», – сказала миссис Йонс примерно с такой же интонацией. <coughs> Джои решил, что если между женщинами начинает изгораться огонь недовольства, то лучше не маячить них под носом и етикаться. С этой мыслью он вытек кошки пилипшу грохта и встал со ствола. «О, наконец-то!» – брадовалась женщина. Пойдемте, мистер Тароу, Делия уже наелся. Хозяин дома кивнул в свои взрослые гости и собирался выйти на кольцо, как вдруг та издал гумкой «Ах!» и спросила, где находится грязная одежда Джо. Он вспомнил телефонный сглобок, состоявшийся сегодня утром между него соседкой. После этого Джодан, хлопнув в входную дверь, пошел помогать женщине упаковывать тот самый перепачканный мукой костюм. Маленькая девочка, обрадованная тем фактом, что она может побыть в этом месте хотя бы пару лишних минут, побежала в его кабинет. Когда взрослые наконец закончили свои дела, а именно сложили одежду и положили ее в предварительно опустошенный козин для пикника, Делия все еще не выходила из комнаты. Слова ее матери о том, что им уже пора уходить, никак не повлияли на девочку. Джо, сделав знак миссис Сенс, не мог подождать, тихо солдатик, боясь свою добычу, вошел в свой собственный кабинет. Там он увидел Делию, которая стояла у окна и Гично жетекулила кому -то. Мистер Телло заискивающе кашлянул, и малышка повернула к нему голову. На лице не было удивления, скорее, как то девовидость. Джо стало любопытно, что же заинтересовало, и, и тоже встал в окна, кто ходил за часть участка. Конечно, там никого не было. Мистер Тео дотронулся за пальцем до плеча стоявшей демдели. Она неохотно отвернулась от окна и опустив голову пошла к матери, которая нервно перебедалась на ногу, держа как этим. «Можно я помогу?» Джо и Шупа Геланды. «Только до калитки, до да, наш дома уже сами!» «Пъебила мисс Йозу. Он взял корзинку и звук женщины и они втроем вышли во двор. На солнце снова наползли тучи. Мистер Троу посмотрел на своего пса. Он тихо сидел в столба не ни звука. «Видать, девочка напугала его», подумал Джо. Когда они подошли к заболу, с улицы Должей Джодда громкое недовольное сопение. <кхм> Открыв калитку, он чуть был не столкнулся с лицом к лицу с самим мистером Йонсом, который, в руки в бока, смотрел на соседа с его скваемой недвижимостью. Однако Виттл с женой дочери, покидающей Должей немного следить в гадусом удовольствия, он, взяв в корзину своей супруги, пошел в петельской себе, бойся с двистой тела, взгляд полный подозрений. Джо, крикнув вслед всеми, с задержан до новой встречи, закрыл калитку и направился к столбу, чтобы расследить Буфон. Как ни странно, как только женщины покинули территорию, пес сразу же начал варить и пытаться выводиться вперед. Его хозяину пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать пса и снять решение своей шее. Только Буффало почувствовал себя свободным, он подбежал за булой и снова начал на нее пылить. Джо, все еще задаченный, сто резких времен, настроение своего питомца, позовил зевок и повесив плоток так быстро, вошел в свой дом. Он пошел на кухню и жрянул на стол, на котором борьбу о великолепия остались в ту грязной тренке. В любом случае, он больше не был голоден. Поэтому он просто собрался посуду и начал мыть его в аквине, раздумывая о том, что же ему теперь делать. Закончив мыть посуду, он аккуратно расставил по местам и посмотрел на свинучьи часы. «Да, магазины скоро закроется, подумал он. Чтобы не встречать за всю день в таком виде, то есть в доме, Джо отправился в магазин. Когда мистер Тёра уже возвращался обратно с пакетами, солнце уже садилось. Походи мимо ворот соседей, он снова заметил рядом с ними машину мистера Йонца, которую в последний раз видел вчера утром. Не пытаясь разобраться в этом, мистер Тёрл зашёл к себе домой и продукта, под теперь уже полный полки водильника, Джо захлопнул дверцу и вспомнил, что забыл положить вложенные книги выпавшие пластинки обратно в шкаф и тумбочку соответственно. С этой мыслью он ошёл в кабинет. Когда его взгляд упал на книги и пластинки, разносанные поповые, ему вдруг стало очень грустно. Джо в за много лет офицер что-то вроде потеи. Не спеша приступать к уборке, он покрутил в горе события пошедшего дня. Вот он со своей на гости заходит в кабинет, и он начинает распечатление из шкафа, она беспослает тумбочку. Вот он спешит под звуки, падающий на попастинок, а потом позволяет маленькой девочке забрать музыкальный альбом, который его интересовал. Джо вышел из кабинета. Нет, я не могу стоять вследствие этого. Не могу. Подумал он в отчаянии. Он побежал в спальню, где тут же зарылся лицом в подушке. Стыдно говорить об этом, но двадцать летний Джордан Терво уплакал, подобно ребенку, которому слуги родители запятили от всяких стесыщих подушки. подушкой. Когда Джо наконец поднялся с кровати и пошел в ванную, утирая на ходу слезы, он все подошли, что-то «Делия была права, ты, Джо, плак я беда и ничего не слышишь». Уже стоял и глядя на свои покрасившийся слез в глаза, ему на секунду показалось, что чихтания его собственного лица имеют что-то общее с лицом моего Но когда он, как следует думаешь, что снова посмотрел с утверждением, то, рождение, то странное чувство исчезло, как будто он вообще не не ощущал. Почувствовав потребность свежего воздух, в воздухе, Мистер вышел во двох. Уже темнело. Лувернер Буффало спокойно лежал на своем месте, готовясь к сну. Джо посмотрел на дом семьи Йонаса. Несмотря на поздний час, только в одном окне на втором этаже был свет. Мистер Теоу не мог знать, как именно соседи обустроили свои комнаты, но помнил, что когда в этом доме жил Стоик Хайс из Шервинт, из этого окна постоянно дали скикки под подвыпивших бутыльников. Значит, это гостинные или может быть, с того, веб, Возможно, новые хозяева экономили электричество и по вечерам включать свету к там, где собирались и семьей, а в своих личных комнатах проходились маленькими лампочками. Мистер Телло не мог быть уверен в этом. В конце концов, это никогда не было истиной в последней станции, а только догадки. Он вдруг вспомнил свою самую первую встречу с Делли, когда он стоял по другую сторону забора, а она смотрела на него из окна второго этажа. «Нет», – подумал Джо, – «его предположение об экономии света было полностью чепухой, потому что тот момент, когда, судя по часам, было не позже, чем сейчас, в детской комнате определенно горел свет». В то же время он отбросил мысль о том, что Делли, вероятно, сейчас находится за стенами суда. Могла, конечно, быть вероятность того, что родители отвезли девочку к своим родственникам, которые живут в центре, но Джо питал некоторые сомнения начали. На следующее утро Джо открыл глаза и уставился на листовый свисающий с потолка в на Нестеглядно блюдце составляющего основу был голубой взор, детали которого, казалось, изображали каких-то большеглазых птиц. По какой-то причине созерцания этого взора, первым Мистера Троу в состоянии близких тазов. Пристально глядя на это твои неизвестного декоратора, он вспомнил о том, что его цвет был таким же, как и небо на обложке пластинки, которую Делли забыла у него вчера. Боясь своим нежеланием вставать, Джон начал одеваться. Вспомнив, что девочка собиралась подарить эту пластинку своему доквастнику на день рождения, он подумал о том, что в конце концов судьба вещей иногда может быть очень забавной. Ведь сначала конверт с этим альбомом пришел с фабрики в какой-то музыкальный магазин в Лиссабоне, затем он перекочал в гостиную родителей Хэмиша Макинтоша пластинка, и даже в Портленде цикл путешествия пластинки не закончился. Потому что после того, как она пролежала в доме доквастника Джо, она попала в его собственную А теперь этот музыкальный альбом находился во власти девочки, живущих в своем доме, но после этого он затем снова нравится в путешествие, только теперь в дом некоего Джейги, который, как он место мисплетевал, уже где-то в центре. Когда его мозг смог переварить этот бессвязный поток мыслей, Джо уже стоял на кухне, будучи умытым и одетым. Открыв холодильник, он поблагодарил самого себя за то, что вчера не забыл заранее сходить за продуктами. Глядя на то, как аккуратно яйца были уложены в эту упаковку, он почему-то не мог не отметить, насколько оригинально, но просто мвафобенно. Перестав вертеть вках, он вдруг вспомнил печенье, которое не так давно угощало вот Джафет. Поставив яйца на стол, мистер Тёбу принялся искать миксер. Увы, этот прибор находился в ужасном состоянии. Там дипломат соединялся с самим устройством, изоляция оказалась обугленной. Джо решил не включать миксерозитку, опасаясь того, что может получить удакток. Поставив обратно в шкаф, Джо начал думать о том, как бы ему взбить яйца. В конце концов, он ведь не сможет приготовить песочное тесто, не развив яйца. И тогда мистер вдохновленный вдохновлённый вчерашним появлением заботы со стороны миссис Йонс, издал радостное всклицание «А что, если он попросит в них миксер на часок-другой?» Если она согласилась постирать его вещи, то что плохо в том, чтобы не одолжить своему соседу кухонный пиво? Поспешно, словно стараясь не взлететь на небеса от счастья, Джон набрал номер телефона соседей и, бежав к куху, терпеливо ждал, пока женщина в другом конце провода подойдет к аппарату. К счастью, долго ждать ответа ему не пришлось. Через минуту он услышал слегка сонный голос миссис с «Алло, я вас. «Здравствуйте, я вас не выпью, мисс в это?» – сказал Джо, через чужо не Что «Шеф порядке, мы уже встали. Что мы угодно вместо Тёму?» «Я решил заняться выпечкой, сказал он. «О, это просто замечательно!» – неожиданно у вы вылазил радостный отпуск. «Что вы собираетесь приготовить для нас?» «Для нас?» – он был шумен его вопросом. «Неужели вы не собираетесь гостить нас с Дели?» Питон обиды, и это. Нет, конечно. Вежливо ответим мистер Тёву, который уже начал жалеть, что я шуме звонить. Это здорово. Так что же именно вы будете выпекать? Песочное печенье. Но дело в том, что... Ух ты, мы очень любим песочное печенье. Мисс Вета, вы меня не дослушали. Я хотел все в одной вещи. У вас нет рецепта? Если хотите, я могу прямо сейчас... Не нужен миксер. Я уже устал с ним разговаривать. Хорошо, мистер Тёву, я пошел к вам Делю. Она все равно собиралась пойти погуляться, так что позвольте помочь вам передать спасибо, мисс В этой прибил он ее, когда мне следует выйти на улицу. Через десять минут мы умоемся сказал женщина с контонацией, как будто сюквой с младенцем. Ну, на свидание. Он снова услышивает ее непонятное португальское междометие и повесил трубку. Присев в кресло, чтобы отдышаться, он представил себя каким-то шестилетним летним болваном, мальчик которого, не втекая в чувство своего сына, пытается заставить его дружить с мальчиком с хорошим и премиарным поведением. Джо чувствовал, что судьба сыграла с ним свою шутку, но почему не потерпел, немного и не поехал в город за новым миксером, что заставило его позвольте этим Йонсом. Мистеру Чоу захотелось ударить по лицу то невидимое могущее существо, которое дергало его за ниточки, но здравый смысл подсказывал ему, что это никоим образом невозможно реализовать, потому что судьбу человека решает сам человек. Джо вышел во двор заранее, чтобы, когда маленькая девочка подует калитке, он не заставил ее ждать несколько минут, как то случилось вчера. Он подозвал буфовы и хотел снова одеть на но вспомнив, что далее к нему в дом входить не, будет ограничиваться лишь тем, с по холопу в спине. Затем мистер Телл сел на холодный камень в спине кольца. Может быть, это было не очень разумное решение. Он помнил, как мать говорила ему в детстве, что он не должен все на камни, но ему хотелось поскорее покончить с задачей, им самим. Услышав быстрые шаги под угустом забора, Джонни немедленно поднялся с своего места и подошел к калитке. Буффало не двинулся с места, продолжая сидеть с забора. Мистер Тёрбал открыл калитку и увидел свою молодую соседку. В правой руке она лежала, пакет, в котором лежал кто-то на Жо хотел тут же забрать миксер за окна но Делли, не сказав ни решительно переступил через калитки. Он недоуменно посмотрел вслед малышки и последовал вслед за ней. Так они вместе пошли на кухню, где молодая леди поставила пакет на стол, попросила хозяина дома «Можно ли его мотивировать?» то сказал, что раз что она вошла в ее дом, как в свой собственный, попускай, делается так, как считает нужным. Девочка поблагодарила его улыбкой и направилась в ад. мистер Телу решил не смущать маленького ребенка о своем присутствии в доме и вышел водвох, мысленно пытаясь понять причину ее странного на взгляд поведения. Он встал и начал со скуки смотреть на свою собаку. Через пару минут он вдруг вздрогнул и обернулся. Оказывается, Делли тихонько прихвастил сзади и легонько толкнул его в спину. Он наблюдал за тем, как она смеялась на с шуткой не стала из-за этого лугать. «Ну что ж, думаю, родители ждут, не дождутся тебя», – сказал он с радухом. «Мама отпустила меня погулять, ты ведь сам слышала слова», – ответила девочка, даже макнув. «Но мой дом не место для прогулок», – справедливо заметил мистер Тёв. «Так пойдем на улицу, дядя Джо», – весело сказал малышка. И она, заливаясь смехом, побежала к калитке. Джо, не совсем понимая намерений, последовал за ней. «Надо поторапливаться», – крикнул Делия на ходу.